И лишь его только стоит формула обвинения, предъявленного к Коцюбинскому. Коцюбинский Юрий Михайлович обвиняется в том, что а, являясь троцкистом с 1923 года, он в период 1923-24 годов был организационно связан с троцкистской оппозицией и принимал активное участие в подпольной деятельности. От партии это скрыл. Б. В 1926-1927 годах являлся скрытым троцкистом-дворушником, проводил активную контрреволюционную деятельность и занимал в подполье руководящее положение. От партии это скрывал. Г. Г. Являясь руководителем Госплана ОССР, Котюбинский осуществил сконцентрированность в аппарате Госплана ОССР основного троцкистского актива, фактически добившись в Госплане легальной базы для проведения практической контрреволюционной деятельности, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями Котюбинского. 5410 5411 УК УССР Дело Юрия Кацюбинского было выделено в отдельное производство и рассматривалось самостоятельно. Особым совещанием при НКВД СССР 17 мая 1935 года решением этого внесудебного органа Кацюбинский подвергнут за контрреволюционную деятельность ссылки в село Каргасок западно-сибирского края сроком на пять лет. 23 марта 1935 года Политбюро ЦК ВКПБ исключило Котюбинского из партии. В цивилизованном обществе существует неписанное правило – согласно которому нельзя привлекать дважды за одно и то же деяние. Оно было предано забвению. Люди, даже не отбывшие наказание по первому сроку, подвергались вторичным репрессиям. Поэтому не стоит удивляться тому, что Катюбинский практически через 1 год 27 мая В 1936 году был снова подвергнут заключению в ИТЛ сроком на 5 лет за контрреволюционную троцкистскую деятельность постановлением особого совещания НКВД СССР. В деле отсутствуют в связи с этим материалы и средства. По существу, за одни и те же действия он был наказан в уголовном порядке дважды. 17 мая 1935 года и 27 мая 1936 года воистину не было пределов сталинскому беззаконию. В начале октября 1936 года с сотрудниками НКВД УССР Котюбинский был доставлен в Киев для ведения расследования. А 7 октября ему предъявлено обвинение в том, что он является руководителем контрреволюционной троцкистско-террористической организации на Украине. По его заданию и под руководством троцкистского террористического центра в Москве организационно велась подготовка к террористическим актам над руководителями коммунистической партии и советской власти. Катюбинский осуществлял связь с союзным троцкистско-террористическим центром в Москве через члена центра Пятакова. Читатель очевидно заметил, что обвинение, предъявлявшееся Катюбинскому в 1935 году, мало чем отличается от обвинения 1937 года. Разве только дополнена тем, что он поддерживал связь с Пятаковым. Инкриминирование этого обстоятельства не составляло для НКВД никакого труда. Кацубинский находился в родственных связях с Пятаковым по линии жены Ольги Петровны. С точки зрения требований уголовно-процессуального закона такое обвинение не выдерживает никакой критики. В нем отсутствуют конкретные указания на факты, время, место, способы и мотивы совершения контрреволюционных деяний. Явная фальсификация обвинения подтверждается и тем, что Котюбинский, будучи в ИТЛ в Западной Сибири, фактически не имел возможности заниматься так называемой контрреволюционной деятельностью.